Глава 13 Амстердам, 1656 год, около десяти часов следующего утра братья Спиноза усердно трудились в своей лавке. Бенто мел пол, а Габриэль вскрывал только что прибывший ящик с ушеным инжиром. Их занятия были прерваны появлением у двери Франку и Якоба, которые нерешительно топтались там, пока Франку не проговорил. «Если твое предложение все еще в силе, мы хотели бы продолжить нашу беседу. Мы можем прийти в любое время, какое тебе удобно». «Я с удовольствием к ней вернусь», — ответил Бенто, но, обращаясь к Якобу, уточнил, ты тоже этого желаешь? «Якоб, я желаю лишь того, что пойдет на пользу Франку». Бенто мгновение обдумывал этот ответ, а потом сказал, «Подождите меня одну минуту», и шепотом, посовещавшись с братом, объявил, «Теперь я к вашим услугам. Пройдем ко мне в дом и продолжим изучение Писания?» Массивная Библия лежала на столе, и стулья стояли на прежних местах, словно Бенто ожидал их. «С чего начнем?» Мы в прошлый раз коснулись многих вопросов. Ты собирался рассказать нам о том, что Моисей не писал Тору, — напомнил Якоб более спокойным и мирным тоном, чем накануне. Я изучал этот вопрос много лет и полагаю, что тщательное и непредвзятое чтение книг Моисея обеспечивает множество внутренних доказательств того, что Моисей никак не мог быть их автором. Внутренних доказательств? «Поясни», — попросил Франку, — «в истории Моисея есть противоречия. Некоторые части Торы противоречат другим, и многие отрывки не придерживаются элементарной логики. Я приведу примеры и начну с одного, очевидного, который еще до нас заметили другие. Тора не только описывает смерть Моисея, его погребение 30 дней траура израильтян, но и далее сравнивает его со всеми пророками, которые шли вслед за ним, и утверждает, что он превосходил их всех. Человек явно не может писать о том, что происходило после его смерти, как и не может сравнивать себя с другими пророками, которые еще не родились. Так что определенно эта часть стороны не могла быть написана им, верно или нет. Франку кивнул. Якоб пожал плечами. Или взгляните сюда. Бент раскрыл Библию на страничке, заложенной шнурком, и указал на 22 стих из книги «Бытия». Вы здесь видите, что гора Море названа горою Бога. А историки сообщают нам, что она обрела это имя после строительства храма, то есть много столетий спустя после смерти Моисея. Создание центрального храма в древнем Израиле олицетворяло объединение израильского царства и могло произойти лишь во время упрочения этого единства. И действительно, согласно Библии, храм был воздвигнут в период самого высшего проявления национального единства еврейского народа в царствование Соломона. Соломон 970-930 года до нашей эры приступил к строительству храма на четвертый год своего царствования. В 480 году после исхода евреев из Египта строительство самого храма длилось 7 лет с 957 по 950 годы до нашей эры. Посмотрим на этот фрагмент, Якоб. Моисей ясно говорит, что Бог в некотором в будущем времени, выберет место, которому будет дано это имя. Так что в предыдущем фрагменте сказано одно, а позже другое. Видишь внутреннее противоречие Франку. Теперь кивнули оба, и Франку, и Якоб. «Могу я показать еще один пример?» — спросил Бенту, который пока тревожился из-за взрывного темперамента Якоба, проявившегося при прошлой встрече. Конфликты всегда заставляли его чувствовать себя неловко, но в то же время он весь трепетал от возможности наконец поделиться своими мыслями со слушателями. Бенто сдерживал себя. Он знал, что должно быть сделано умеренное изложение и предоставление неопровержимых доказательств. Евреи во времена Моисея, безусловно, знали, какие земли принадлежат племени иудейскому но совершенно точно не знали их под названием «Аргоп» или «Земля вулканов», как говорится в Писании иными словами. Торы используют наименования, которых не существовало еще много столетий после смерти Моисея. Дождавшись согласия от братьев, Бенто продолжил то же самое и в книге «Бытия». Давайте рассмотрим вот этот отрывок. Бенту открыл еще одну страницу, заложенную красной нитью, и прочитал отрывок на иврите для якоба. В этой земле тогда жили хананеи. Книга Бытия, глава 12, стих 6 и глава 13, стих 7. Так вот, этот фрагмент не мог быть написан Моисеем, потому что хананеи были изгнаны после смерти Моисея. Он должен был быть написан кем-то, кто оглядывался на то время, как прошлое, человеком, который знал, что хананеи были изгнаны. Поощряемый согласными жестами слушателей Бенто продолжал. А вот еще одна очевидная проблема. Предполагается, что Моисей автор этого текста, однако текст не только говорит о Моисее в третьем лице, но и свидетельствует многие детали, имеющие к нему отношение. Например, «И сказал Моисей Господу». Книга Исхода, глава 19, стих 23. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Числа, глава 12, стих 3. А это место я цитировал вчера. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. Книга Исхода, глава 33, стих 11. Вот что я подразумеваю под внутренней непоследовательностью. Тора столь полна таких примеров, что очевидно, Книги Моисеевы не могли быть написаны Моисеем и совершенно неразумно продолжать утверждать, что он сам был их автором. Вы следите за моими аргументами. Еще пара кивков. Тоже можно сказать о книге судей. Совершенно невозможно поверить в то, что каждый из этих судей писал книгу, носящую его имя. То, как эти несколько книг связаны между собою, предполагает, что у них всех был один и тот же автор. «Если так, кто же написал их и когда?» — спросил Якоб. «Установить время помогают такие утверждения, как это». Бенто перелистал страницы, чтобы прочесть Якобу. «В те дни не было царя». «Видишь эти слова, Якоб?» Это означает, что данный стих был написан после того, как была установлена монархия. Насколько я могу догадываться, главным писателем-составителем книги судей был Ибн Ездра. «Кто это?» — спросил Якоб. «Священник-писец, живший в V веке до христианского Рождества. Он привел пять тысяч человек еврейских изгнанников из Вавилона обратно в их родной город Иерусалим». А когда же была составлена вся Библия целиком? Думаю, мы можем быть уверены, что до времени Маккавеев, то есть ранее 2000 года до нашей эры, не существовало официального свода священных книг, именуемого Танахом. Ветхий Завет. Похоже, он был составлен из множества документов фарисеев во времена реставрации храма. Не вполне понятно, какое именно время здесь имеется в виду, поскольку периодов восстановления храма было несколько. Так после завоевания Александра Македонского иудея подпала под власть греков около 332 года до нашей эры. Много позднее греческий правитель Антиох IV Эпифан 167 год до нашей эры осквернил храм Иерусалима. То есть так называемый второй храм. Храм Зарававеля, поставив на жертвенник все сожжения небольшой алтарь Зевса. Храмовая служба была прервана и возобновилась после захвата Иерусалима Иуды Маккавеем, 164 год до нашей эры во время восстания Маккавеев, 167-163 годы до нашей эры Впоследствии второй храм Зарававеля постигли новые удары. Когда в 63 году до нашей эры Иерусалимом овладел Помпей, римляне взяли штурмом укрепленный храм в день искупления Йом-Кипур, покрыв его дворы многочисленными трупами. Затем и при завоевании Иерусалима Иродом несколько колонн храма были сожжены, и его дворы залиты кровью защищавших его. Тем не менее дальнейшее осквернение храма было остановлено и при Ироде был заново построен второй храм. Второй храм Ирода просуществовал с 20-х годов до нашей эры до 70-х годов нашей эры. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что свято и что не свято, это всего лишь собирательное мнение некоторых раввинов и песцов, коим не было чуждо ничто человеческое. Из них одни отличались глубиной подхода и были святыми людьми, А иные могли сражаться за свое личное положение, пробиваясь к власти в собственной конгрегации, испытывая чувство голода, думая об ужине, беспокоясь о своих женах и детях. Библия была составлена человеческими руками. Нет никакого иного возможного объяснения множеству примеров ее непоследовательности. Вряд ли бы божественный... Всезнающий автор нарочно так писал с целью противоречить самому себе. Якоб, озадаченный, рискнул возразить, «Ну, это не обязательно. Разве ученые-каббалисты не полагают, что Тора содержит намеренные ошибки, скрывающие множество тайн, и что Бог сохраняет так порчи каждое слово, даже каждую букву Библии?» Бенту ответил, «Я изучал каббалистов и полагаю, что они желают утвердить в общем мнении идеи, что они единственные обладатели тайн Бога. Я не нашел в их трудах ничего, что несло бы дух божественной тайны, одни лишь детские писания. Я хочу, чтобы мы исследовали само слово «Торы», а не интерпретации бездельников». После недолгого молчания он спросил, Теперь я прояснил вам свои мысли насчет авторства Писаний? «Это-то ты прояснил», — отозвался Якоб. «Вероятно, нам следует перейти к другим темам. Например, ответь, будь добр, на вопросы Франку о чудесах. Он спрашивал, почему в Библии их полным-полно, но с тех пор никто их не видел. Скажи нам, что ты думаешь по поводу чудес?» чудеса существуют лишь за счет человеческого невежества в древние времена любое явление которое нельзя было объяснить естественными причинами считали чудом и чем больше невежества людей относительно устройства природы тем больше число чудес но были ведь великие чудеса которые видели толпы людей красное море расступившееся по просьбе моисея солнце остановившееся в небе по просьбе иисуса навина «Видели толпы людей. Это всего лишь фигура речи. Способ подтвердить подлинность невероятных событий. Относительно чудес я придерживаюсь мнения, что чем больше людей утверждают, что видели чудо, тем меньше веры такому событию». «Тогда как ты объяснишь, что эти необыкновенные события происходили именно в нужный момент, когда еврейский народ был в смертельной опасности?» Начну с того, что напомню вам о миллионах нужных моментов, когда чудеса не происходят, когда гибнут самые благочестивые и праведные из людей, взывая о помощи, и ответом им бывает лишь молчание. Франку, ты говорил об этом при нашей самой первой встрече, когда спрашивал, где были чудеса, когда твоего отца жгли на костре, так? Да, — тихо ответил Франку, бросая взгляд на якобы. Я говорил это и повторю вновь. Где были чудеса, когда португальским евреям стала грозить смертельная опасность? Почему Бог промолчал? Такие вопросы следует задавать, — подбодрил его Бенто. Позволь мне добавить еще несколько соображений о чудесах. Мы должны учитывать, что всегда присутствуют превходящие естественные обстоятельства, — о которых не говорится в рассказах о чудесах. Например, книга Исхода говорит нам, «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место». Книга Исхода, глава 14, стих 27. Но позже в песне Моисея мы читаем и дополнительные сведения. «Ты дунул духом твоим и покрыло их море». Книга Исхода, глава 15, стих 10. Иными словами, некоторые Писание опускают и естественные причины, то есть ветры. Таким образом, мы видим, что Писание рассказывает о чудесах таким образом, которое обладает наибольшей возможностью впечатлить людей, особенно необразованных, подвигнуть их к поклонению. А Солнце, которое оставалось недвижно ради Великой Победы Иисуса Навина, «И это тоже был вымысел?» — спросил Якоб, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Это чрезвычайно сомнительное чудо. Прежде всего помните, что все древние верили, что Солнце движется, а Земля остается на месте. Мы теперь знаем, что эта Земля вращается вокруг Солнца. Уже сама эта ошибка свидетельствует о том, что создание Библии — дело рук человеческих. Более того, конкретную форму чуду — Предавали политические соображения. Разве не солнечное божество почитали враги Иисуса? Новина? Следовательно, это чудо-послание, возвещающее, что еврейский Бог могущественнее, чем Боги язычников. Замечательное объяснение. Проговорил Франку. Не все, что слышишь, от него, принимай на веру. Одернул его Якоб. А у Бента спросил: Так что же? Вот и все объяснение чуду Иисуса — только часть. Остальная часть объяснения заключается в тогдашних словесных оборотах. Многие так называемые чудеса — это всего лишь манера выражаться. Это способ изложения, которым люди пользовались в те времена в устной и письменной речи. Вероятно, летописец Иисуса Новина, когда говорил, что солнце остановилось, имел в виду, что день той битвы казался очень долгим. Когда Библия говорит, что Бог сделал твердым или ожесточил сердца фараона, это просто означает, что фараон был упрям. Когда она говорит, что Бог отворил для евреев скалы и из них хлынула вода, это всего лишь означает, что евреи нашли источники и утолили жажду. В Писаниях почти все необычное приписывается деяниям Божьим. Даже деревья необыкновенно больших размеров называются деревьями божьими. А как же тогда, поинтересовался Якоб, быть с тем чудом, что евреи выжили, а другие народы нет? Я не вижу в этом ничего сверхъестественного, ничего такого, что нельзя объяснить естественными причинами. Евреи выжили во времена диаспоры, потому что неизменно отказывались смешиваться с другими культурами. Они оставались отдельным народом благодаря своим сложным ритуалам, своим правилам употребления пищи и знаку обрезания, который скрупулезно блюли. Так они выжили. Но какой ценой? Наша упрямая приверженность своей особости навлекла на нас всеобщую ненависть. Бенту сделал паузу, видя потрясенные лица Франку и Якоба, добавил. «Боюсь, у вас из-за меня будет несварение. Я заставил вас сегодня проглотить слишком много трудных для усвоения вещей, да?» «Не волнуйся за меня», — Бенто Спиноза посоветовал Якоб. «Ты ведь наверняка знаешь, что выслушать еще не значит проглотить. Я могу ошибаться, но мне показалось, что ты по меньшей мере трижды кивал в ответ на мои слова. Я прав?» «Большая часть того, что я услышал, — чистое высокомерие». Ты полагаешь, что знаешь больше, чем бесчисленные поколения раввинов? Больше, чем Раши, Герсонит, больше, чем Маймонит?» Герсонит, Рави Бен Гершем, средневековый еврейский учитель, универсал, философ, математик, астроном, комментатор писания и знаток Талмуда. «Однако ты ведь соглашался. Когда ты показываешь доказательства...» Когда ты показываешь два утверждения в бытии, которые противоречат одно другому, этого я отрицать не могу. Однако я все равно уверен, что есть тому объяснение, превосходящее твое знание. Я уверен, что ошибаешься ты, а не Тора. А разве в твоих словах нет противоречия? С одной стороны, ты уважаешь доказательства и в то же время остаешься уверен в том, чему доказательств нет». Бента повернулся к Франку, а ты, ты был необычно молчалив. Все-таки не сварение? Нет, никакого не сварения, барух. Ты не против, если я буду называть тебя еврейским именем, а не португальским. Мне так больше нравится. Не знаю почему. Вероятно, потому что ты не похож ни на кого из известных мне португальцев. Никакого не сварения, вовсе наоборот. Что же тогда? «Смягчение, полагаю. И желудка, и души тоже. Помню, как ты был испуган во время нашей первой беседы. Ты так сильно рисковал, делясь своей реакцией на ритуалы в синагоге и в соборе. Ты говорил о них как о безумии, помнишь? Как я могу забыть? Но знать, что я не одинок, знать, что другие, особенно ты, разделяют эти мысли — это дар, который спас мой рассудок». Франку твой ответ укрепляет меня в намерении пойти дальше и немного больше рассказать тебе о ритуалах. Я пришел к выводу, что ритуалы в нашей общине не имеют ничего общего с божественным законом, ничего общего со святостью, добродетелью и любовью, а связаны не только с гражданским спокойствием и поддержанием авторитета раввинов. Ты снова заходишь слишком далеко, перебил Якоб, Возвысив голос, неужели нет предела твоей заносчивости? Даже школьник знает, что Писание учит тому, что соблюдение ритуалов закон Божий. Позволь не согласиться. И снова Якоб. Я не прошу тебя верить мне. Я взываю к твоей логике и просто прошу взглянуть на слова священной книги собственными глазами. В Торе есть много мест, которые велят нам следовать своему сердцу, и не воспринимать ритуал слишком серьезно. Давай заглянем в книги Исаи и Иеремии. Оба они вполне ясно учат, что божественный закон под истинной жизнью не имеет в виду жизнь, соблюдающую все церемонии. Исаия откровенно говорит нам отойти от жертв и празднеств и суммирует весь божественный закон в следующих простых словах. Бенту раскрыл Библию на закладке В книге Исаии и прочел «Перестаньте делать зло! Научитесь делать добро! Ищите правды! Спасайте угнетенного!» «Так что же? Ты говоришь, что равинский закон — это не закон Торы?» Недоверчиво переспросил Франку. «Я говорю лишь о том, что Тора содержит два рода законов. Есть нравственные законы, А есть законы, созданные для того, чтобы удерживать целостность Израиля, как теократии, отдельной от его соседей. К несчастью, фарисеи в невежестве своем не сумели понять эту разницу и думали, что соблюдение государственных законов — это и есть вся нравственность, в то время как такие законы были направлены всего лишь к благополучию общины. Они не предназначены быть заповедями для евреев зато предназначены, чтобы удерживать власть над ними. Есть основополагающее различие в назначении каждого из двух этих видов законов. Соблюдение церемониального закона ведет лишь к гражданскому спокойствию, в то время как соблюдение божественного закона или закона морального ведет к блаженству. «Так значит, — проговорил Якоб, — я правильно расслышал? Ты советуешь Франку не соблюдать церемониальный закон?» «Не посещать синагогу, не молиться, не соблюдать еврейских правил в отношении пищи?» «Ты неправильно меня понимаешь», — возразил Бенто, прибегая к своему недавно обретенному знанию о взглядах Эпикура. «Я не отрицаю важности общественного спокойствия, но отличаю его от истинного благочестия». Бенто повернулся к Франку. «Если ты любишь свою общину, желаешь быть ее частью, «Желаешь создать в ней свою семью, желаешь жить среди своих, тогда ты должен с радостью участвовать в деятельности общины, включая религиозные правила». И, обращаясь к Якобу, спросил, «Мог ли я выразиться яснее?» «Я слышу, что ты говоришь, что нам следует следовать ритуальному закону только ради соблюдения внешних приличий». «И это на деле не так уж много значит, поскольку единственное, что действительно имеет значение, — это тот, другой, божественный закон, который ты пока так и не определил», — отозвался Якоб. «Под божественным законом я подразумеваю благо, истинное знание Бога и любовь». «Это туманный ответ. Что есть истинное знание?» Истинное знание означает совершенствование нашего разума, дабы более полно познать Бога. У еврейских общин есть наказание за неисполнение ритуального закона, публичное порицание со стороны конгрегации или раввинов или, в крайних случаях, изгнание, либо херем. А есть ли наказание за отказ следовать божественному закону? Да, есть, но это не какое-то конкретное наказание, это отсутствие блага. Я люблю эти слова Соломона, который говорит, «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту всякую добрую стезю». Якобы подкачал головой. Эти легковесные фразы не скрывают того факта, что ты бросаешь вызов основным еврейским законам. Сам майнит учил, что те, кто следует заповедям, Торы Бог вознаграждает блаженством и счастьем в грядущем мире. Я собственными ушами слышал, как рабби Мортейра особо настаивал, что любой, кто сомневается в божественности Торы, будет лишен вечной жизни с Богом. А я говорю, что его слова «грядущий мир и вечная жизнь с Богом» — это слова человеческие, а не божественные. Более того, этих слов не найдешь в Торе, они принадлежат тем «раввинам», что писали комментарии к комментариям. «И что же?» — упорствовал Якоб. «Правильно ли я расслышал, что ты отрицаешь существование загробного мира?» «Грядущий мир, вечная жизнь, загробное блаженство, повторяю, все подобные фразы — суть изобретения раввинов. Ты отрицаешь». Продолжал напирать Якоб, что праведники обрящут вечную радость и единение с Богом, а грешники будут пострамлены и преданы вечному проклятию и наказанию? Это против всякой логики. То, что мы такие, как мы есть сегодня, будем существовать после смерти. Тело и душа — два аспекта одной и той же личности. Душа не может выжить после того, как умирает тело, но... — Якоб говорил все громче, явно закипая. — Мы знаем, что тело будет воскрешено. Все наши раввины учат нас этому. Маймонит ясно это утверждает. Это один из тринадцати аспектов иудейской веры. Это ее основание. Якоб, должно быть, я плохой наставник. Я думал, что полностью объяснил невозможность таких вещей, однако ты снова забредаешь в страну чудес. Опять-таки напоминаю тебе, что все это — человеческие мнения. Они не имеют ничего общего с законами природы, а в противоречии с постоянными законами природы ничто не может возникнуть. Природа, которая бесконечна и вечна, которая объемлет в себе всю субстанцию Вселенной, действует в соответствии с упорядоченными законами, которое невозможно превзойти сверхъестественными средствами. Разложившееся тело, обращенное во прах, не может быть воссоздано. Бытие говорит нам об этом совершенно ясно. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах превратишься. Книга Бытия. Глава 3, стих 19. «Значит ли это, что я никогда не воссоединюсь с моим замученным отцом?» — спросил Франку. «Я, как и ты, жажду вновь увидеть своего отца, да будет он благословен. Но законы природы таковы, каковы они есть. Франку, я разделяю твою жажду. И когда был ребенком, я тоже верил, что когда-нибудь наступит конец времен» и после смерти мы воссоединимся, я и мой отец и моя мать. Хотя, когда она умерла, я был так мал, что едва помню ее. И, конечно, они воссоединились бы со своими родителями, а те со своими и так ад инфинитум до бесконечности. Но теперь продолжал Бенту мягким учительским голосом. Я оставил эти детские надежды, и заместил их определенным знанием о том, что мой отец живет внутри меня. Его лицо, его любовь, его мудрость. И таким образом я уже воссоединен с ним. Блаженное воссоединение должно произойти в этой жизни, потому что эта жизнь — все, что у нас есть. Нет вечного блаженства в грядущем мире, потому что нет грядущего мира. Наша задача — И я полагаю, что этому учит настора достичь блаженства в этой жизни, сейчас, живя жизнью полной любви и познания Бога. Благочестие состоит в справедливости, милосердии и любви к ближнему своему. Якоб поднялся и раздраженно отпихнул стул в сторону. «Довольно! Я наслушался достаточно ереси для одного дня. Достаточно на всю жизнь! Мы уходим, идем, Франку!» Когда Якоб ухватил Франку за руку, Бенто произнес «Нет, погоди. Якоб, есть еще один важный вопрос, который, к моему удивлению, ты не стал задавать». Якоб выпустил руку Франку и с опаской взглянул на Бенто. «Какой еще вопрос?» «Я говорил вам, что природа вечно, бесконечно, объемлет всю субстанцию и все сущее следует ее законам». «Да». Лицо якобы было сердитым и недоуменным. — Так что же за вопрос? — А разве я не говорил вам, что Бог вечен, бесконечен и объемлет всю субстанцию? — Якоб кивнул, совершенно растерявшись. — Ты говоришь, что слушал меня, что наслушался достаточно, но все же ты не задал мне самый главный вопрос. — Да какой же еще самый главный вопрос? Если Бог и природа обладают одинаковыми свойствами, то в чем тогда разница между Богом и природой? «Ладно — Ладно, — рыкнул Якоб. — Спрашиваю тебя, в чем разница между Богом и природой, а я даю тебе ответ, который ты уже знаешь. — Разницы нет. Бог — это природа. Природа — это Бог. Оба. И Франку, и Якоб уставились на Бента во все глаза. А потом, не произнеся больше ни слова, Якоб Рывков поднял Франку на ноги и выблок его из дома на улицу. Удя достаточно далеко, Якоб обхватил Франку за плечи и от души стиснул. «Отлично! Просто отлично, Франку! Мы выудили из него именно то, что нам было надо! И ты еще считал его мудрым человеком!» «Вот ведь дурак какой!» Франку вывернулся из-под руки якобы. Вещи не всегда таковы, какими кажутся. Может быть, это ты, дурак, что считаешь дураком его?